На дыхании концентрируемся. Пройдитесь по лицу, если у вас там напряжение какое-то прям по точкам. Губы, подбородок, щеки, нос, лоб. Сконцентрируйтесь на сердце, область сердца. как на источнике всей любви, всеувеличивающейся. Представьте, что вся любовь, которая там есть, она закрыта большой железной дверью. И вы открываете эту дверь. Этот фонтан любви, у кого-то это может быть фиолетовый, розовый, Он выливается, заливает все ваше тело, весь этот зал, весь этот лагерь, страну, планету, вселенную и так далее. Наполните этой любовью все клетки вашего тела, окружающих, весь этот зал. Представьте друзей, врагов, родственников. Обратите внимание, вызывает ли вас напряжение, если вы кому-то посылаете любовь какому-то человеку, всей вселенной, планетам, и потом вернитесь к себе, пройдитесь по телу. Если у вас есть какие-то больные места, напряжения, наполните их любовью. Представьте визуально свое подсознание, как мы рисовали. Можете такой круг красивый. И прям наполните его любовью. Такая безусловная любовь, которая растопляет все программы, которые там есть. Агрессии, неприятия, ненависти. Пропитайте все свое подсознание, свое тонкое тело, ум, разум, тело. Это безусловной любовью. Представьте, что отныне вы все, что вы говорите, делаете, смотрите, все это пропитано этой безусловной любовью. Если ваш рот открывается, то только для того, чтобы принести в этот мир любви. И дальше представьте путь, светлый, широкий, который уходит в небо, вы идете, Ваша семья, если у кого нет нет семьи, то представьте партнера, которого вы хотите. Много детей, счастливых, здоровых. С каждым шагом вы больше наполняетесь любовью, все вокруг вас наполняется любовью, гармонией. Вы идете весело и счастливо каждый уже индивидуально может что то внести в свою жизнь чтоб как бы он его ее хотел на дыхание 10 вдохов сделайте и потихоньку открывайте глаза пожалуйста. обратите внимание как все гармонично когда было это вступительная медитация был киртан как только нам надо было говорить ом она раз прекратилась когда надо было уже выходить заканчивается как вы себя чувствуете умиротворяем как после просады Ну, это мужской ответ, как по секретам, да? Подождите, пожалуйста, пожалуйста, я отлично не совсем понимаю, посылать э, любовь, ну, кому-то какому-то, человеку близкому любовь посылать, и посылать любовь какому-то части тела, ну, больному какому-то органу, да? А как это? Да. Просто это одна из медитаций. Вы открываете сердце и визуализируйте То, что мы визуализируем, в этом и есть какая-то энергия, в этом смысле. Вы, это любой выходит, вы прям представляете человека, и представьте, что это фонтан любви, прям такое облако можете, ну, каждую немножко индивидуально, прямо оно входит в него, и оно входит в вас и растворяет. Если вы представите это с водой, вода изменит и станет самой полезной водой на свете. Уже доказано, вы берете воду, говорите «ганга», и структура становится почти идентичной «ганге». А если вы наполняете любовью? И также же себя. Вы берете орган. Орган, который напряжен, это обычно говорит, что там нет праны, жизненной силы. То есть здесь гармонии, любви нет. Когда вы даете любовь, это, это источник всей праны. Скажем так, вы наполняете. Это очень работает. Это отвечает наш на вопрос? Любовь от сердца. Есть разные еще там, когда сверху ходят, но обычно от сердца. Есть техника, но практичные американцы, они же как, на всем бабки делают. Они, вот вы начинаете проект, и вы наполните его любовью. Компьютерный, там, книгу начинаете писать, прямо представьте. И результаты вырастают, они посчитали там десятикратно. Но там идет другой процесс. Любовь нельзя использовать, любовь безусловно. Вы не можете так, я сейчас мне надо деньги сделать, я сейчас ему любви пожелаю. И он, и он подпишет контракт. Один-два раза это пройдет, но потом вселенная уже так... Пока рассаживается, кто-то хочет поделиться, какие-то у него были реализации на этой небольшой медитации? кто-то Заснул. Молодец. Переели, значит. Ну, тоже бывает. Это хорошо. Иногда во сне идет самая сильная чистка. Вас все любовью тут наполняли. Вы заснули? А что так? Видите, лицо довольное. Что-то вы хорошо. Да, кто-то вы хотели? представилась, что из меня фонтан любви выходит, заполняет все вокруг. И моих знакомых, и родных, и так как у меня их много, и до Читы, и до Сахалина дошло. В общем, всю страну покрыло. А потом, когда я в себя пыталась, мне вначале было очень сложно на себе сосредоточиться. Но постаралась... Если человеку сложно на себе сконцентрироваться, любовь послать, близким всем до чты дошла, послала, это или спасатель, или жертва? Угу. Ну, и или иногда жертва тоже, которая себе не может послать. Да, продолжайте. Затем это мне удалось, и по позвоночнику стал бы как бы стекать мед, вот как бы потихоньку... Капля за капля, вот накапливалось, потом еще капля, капля, еще вот такая вот устегучесть такая по позвоночнику. Я себе вот так представила. Угу. Здорово. Вы теперь уже сладкая женщина, смирается на тонком плане, видите. Еще кто-то хочет сказать в том углу, да? Еще у кого-то было что-то или... Ну, вот то, что вы дали упражнение, я давно его делаю, уже лет пять. То есть железную дверь не надо было открывать, просто нужно было настроиться. Пошел луч ярко-белого цвета или света, и он окутывал, окутывал. потом вы дали задание, если у вас есть что-то болит, направьте на себя. Я думаю, господи, то есть ум включился, господи, как же направить на себя. Потом думаю, расслаблюсь духовный мир духовный мир киртан услышал кир вот и потом я просто направил его вверх и он как фонтан у меня стала обливать ну вот перестала болеть кому Им... еще на себя было тяжело направить поднимите руку пожалуйста всем остальным легко да надо на себя также направлять как на других что подсознание на подсознание а -а -а. но потом ничего очистилось Хотите, потом посмотрим на экспресс-консультацию. Еще кто-то? Да, вы передайте. Когда у меня дверь открылась, очень яркий свет И, в общем-то, весь процесс шел достаточно плавно и глазко. А когда я зашла на подпознание, в было подпознание, вот этот круг, он так, вот, вот здесь у меня, вот как солнце, так ярко, и у меня все равно сорт был прям сильный очень ощущение, какой-то момент. А дальше мне сказали, что нужно представить себе семью и идти вверх. Ну у меня застыла эта картинка, и у меня третий звонок появился. Поздравляю! Наше занятие очень плодотворное. Показывается, я серьёзно, кстати. Ещё кто-то хочет там сказать? Вы скажите, дорогой, Вы вы, которые держите, да, А я уже сказал. ещё что? Видите, мужчины тут честно спарят. Мужчины он чай держит, я даже не помню, как он говорил. Проходит Это очень хорошо на самом деле, потому что идет чистка, ум отключается, потому что здесь идет же работа подсознательно здесь очень много таких вещей, вроде так просто, но... А, э, у нас, ну э, вот, видите, товарищ, преданный передисник, да, Бата Пита у него, он ум-то надумал все. Если ум отключается, вы просто в поток, и идет уже автоматическая чистка, подсознательная Может быть, иногда просто отключить с там не спря. Но, в общем -то, это неплохо, что если вы Это значит спокойствие. Почему? Почему да. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что нужно писать левой рукой это подсознание, и тогда все идет в подсознание. А если ли левша Тоже. Вот поэтому говорят, что все левши, они такие немножко, потому что он не с подсознанием связь там. Да. Ну, Всё, ещё кто-то. Вот, спасибо вам и здание, всё, планета. Ну, знаете, в каком-то моменте под него лопаткой у меня обнаружили такое ну, такое дискомфортное состояние. И оно сейчас прошло. Но оно было во время нефикации. я почувствовала, как всего меня напомнили, какими девичьими не трудно было близких своих друзей. Я боялась, знаете, забыть кого-то. Так, так, а вот Это это как-то связано с детьми, то есть небольшое количество, я полагаю. Вот это проблему подлопатки на пожонце идёт. У вас рёбра что-то, кажется, возраст двух-ну трех, вот так это как-то давление на нижнюю часть особенно с двух лет вы вогнали ей программу, не очень хорошие сейчас получается удар из-за вашей внутренней жесткости то что мы сегодня говорим у вас в три раза духовность сильно больше вы жесткий внутренний человек сейчас очень хорошо но это проживая еще карма это среди смысла сейчас она ушла на 30% пройдите, нарисуйте вам надо нарисовать вашу жизнь Вот, ну, там, ну, с рождения ребенка, может быть, и ребенка вот нарисуйте с нуля. И вот представьте, вот эти годы, когда вы жесткие, особенно с двух, прям по с половиной до пяти лет идет самый сильный удар. Там. Вот это время прямо нарисуйте, вот как мы сейчас прямо наполните его любовью. Представьте, что вы вернулись сюда физически вы не можете туда дырнуться. Моментально вы можете. Видите, у сейчас сознание отключается, чувствуете? Вот вот за пальцем. потому что мы по утреннической -по сдаче И вот это нужно пройти. И потом то, что с родителями вы говорили про левую руку, вам это нужно сделать будет с дочерью. Дорогая дочь, я прошу у тебя прощения за все. Дорогая дочь, я прощаю тебя за все. Левой рукой с два месяца. И у вас уже сейчас чувство вины, это зря. Это ее карма вашей дочери. Ну, вы там немножко переиграли, просто поэтому так правило. Потому что если вы сейчас запустили, если вы не родили бы ребенка, не родите ребенка, ну сейчас это не так будет важной силой крови. У вас мог быть рак в левую грудь, если вы это оставили через А сейчас не получится. Чувство вины не чувствуется. Хорошо? А вас сейчас пошел в самом вечеринке? Микрофон держит. <рех> э, что что там? Я, я график, Все, я, я сказал, что нужно нарисовать э линию. Это очень работает, это очень техника работает. Если вы ее искренне проводите... Вот тут сколько шедевров. Я их вам продаю. Вот, например, вы представляете, вот дочь рождается, два года, 5 там, сейчас, 18 И вы прям представляете вот этот... Прям входит вся ваша любовь и сердце, она сюда входит и топит все, что было. Потом вспоминаете, как вы на нее же, там, давили, например. Представляете, что нет, было хорошо, что вы вернулись туда, и вы уже с ней нормально въедете. Вы, например, обиделись на какого-то человека, вы не можете вернуться три года назад туда в но вы можете ментально. И что самое интересное, исследования проводились, когда человек это делает ментально и сейскринно, это уходит из тонкого тела, в него в грубом теле То есть обидно так можно отработать. Потому обида это огненный шар, который на подсознание носит. Поэтому вы прям можете вот так нарисовать. Впрочем, работайте так. Еще вопросы? Или кто-то у кого-то еще какие-то при медитации было что Как раз по... Лопатка. У меня время медитации всякий раз вплоть правая лопатка стоит. Что это может значить? Ну, это много чего может означать. Ну, вы бы жестковатый тоже, как может, да. У вас внутри агрессия, раздражение на мир было. Два года назад, три, что у было? Было какое-то событие, где вы раздражение там внутреннее? Меня призывали в армию, я там, в принципе, на мой взгляд, был довольно спокоен, реагировал на все не, внешне я говорил. Вот помните, вы не были на утренней версии, когда на вчерашней? Мы говорили, что не раздражение, не. ну, иногда внутри это проявляется. Но еще это что-то с той жизнью, в любом варианте, это то, что так Но вы очень целлюстремленный, нет? Это как-то с этим связано, что-то так вот, с эрой Немножко внутри сложно принимать, просто вы мудрый, уровень души большой. <соединяющий> <соединяющий> а может быть что-то связано с отцом? Ну, с правой стороны это с отцом, само собой. Но почему это усиливается? То, что с отцом, это скорее всего, потому что правая ломатка, ну, это область как раз ну, от отца. Но почему вы усиливаете, почему вы не Потому что тут не только с отцом у вас. Вам самому от хорошего отцом будет? это. Гармонит. Вы спали же, вы руку взялись? Иди сюда дальше. Абрам, вы шаги. Мне кажется, ощущение, что все наполняется в повышение. Конечно, вам мчится. Видите, красавица какая бы. Такое ощущение, что сердце наполняется с каждым разом все больше и больше, шире, объятнее. И ощущение уже, что вот-вот оно сейчас взорвется, что оно сейчас лопнет. Настолько оно наполняется, что даже в какой-то моменте голова начинает слегка окружиться, что очень много этого всего. Думаешь, ну есть же предел какой-то. Нет пределы не для лечения. Поэтому это одно из страданий, когда Распутичанин беречился, прыгал, он же в части тела выходил. У вас любви, что я сказал, у вас красоты, у вас не любви, у вас венера всадка и венера очень сильная, вас тоже жизнь венечка поэтому вы ее девать, да? Поэтому я, я хотел, чтобы люди увидели именно красоту вашу внутреннюю. Внешне что там? Кучка волос там, все, то там. там так... Что? Сталин, вас на красоту. Она стоит. Скажите, сколько людей идет, нет, Человек гармоничный. У вас практически нет привязанности к духовным материалам, вы очень германщины. Поэтому у вас смотришь, у вас энергия розовая, ново Очень много людей у вас. Детей любите. Очень много. Вам надо 5-10 детей еще воспитательнее. У вас будет с детьми говорить, они будут вылечиваться, будут самые хорошие. У вас просто стоит жизнь, и там ну, очень много людей. Поэтому вам не Вы только не просите Бога, а то -то раз, кто ранее прикрепит, и будете нам с трудом переджалывать. Пусть все увеличится, не бойтесь, это приятно. Это не материально, что сидишь, слушаешь и вроде вот-вот ломнешь. А надо, а то, -то скоро прийдут. Спасибо. Еще кто-то? Да спите на шоке. На начале я почувствовал, что это очень важно. Перед везде сюда, ребенок оказался на площадке. И, ну, кому-то, может быть, я видел, я помню, что это было. И она была у меня на руках, я ее вязал на руки, да? И я подошел к этому ребенку, чтобы она извинилась. И я почувствовал, что мой ребенок, он у меня на руках, как бы, не чувствует защиты с ума. Очень как бы сказал. Сейчас, что очень вот Дорогой, мы про то мы говорим, когда вы спали, они как в песочке с детьми играли. Но в принципе это важный момент, то, что ребенок, когда пришел к вам, и не, не почувствовали защиты. Ваш ребенок, так? Да, я его на руки. У вас но... аспект доминирует. Это не в социальном плане. ваш вас 68% луна сильнее, чем солнце и Марсе это значение. Может, энергии надо усилить. Спортом заняться, быть более решительным. Но в данном случае это не показатель. Вы можете дать защиту. Просто ребенок был возбужден какое-то время. Но то, что вы задумались, это уже хорошо. Больше спортом надо заниматься. Я думаю, не за себя, а за ребенка. Что, он? Ребенок реагирует на родителей, дорогой -то. Родители, гармоничные, просто ребенок приходит, он попадает в ау. Вообще любой человек, два человека соприкасаются, они попадают в ау. У кого сильнее энергия, Обратите внимание, мы с каждым человеком общаемся по-разному. Вот вы говорите с одним, вдруг другой зашел, непонятно что, у вас начинается по-другому идти. С одной стороны, конечно, вы не ума, вы отслеживаете, но очень часто, как правило, это еще подсознательный программ. А дети, они вообще чувствуют. Иногда мы можем контролировать, быть совсем вежливым, как-то подавлять какие Да. Но в основном это... Э -э в основном, как сказать, эту энергетику дети очень чувствуют. И дети, когда попадают в пляне, представляете, сын Арджуны, там, его кто-то он пришел, а, ого, Арджуна его внимает, он чувствует себя незащищенным. Можете себе такое представить? Или Кхиме, Ксенюля, пришел. Кхиму, знаете, да? то есть так, да, вот так и мучили. Понятно, отчетки? Все. Ну, последний давай. Спасибо. Когда шли с по, да, я посылаю любовь, и получается, что одна из родственников вот так отталкивает, пугается, что вот не надо, совсем не надо. Вот это было. И, ну, там вообще никаких проблем не было с осталью. Единственное, когда я для медитации, я всё время представляю сама, что не бывает такого, что к приходят какие-то костюмы. А здесь, в самом конце, уже когда надо было открывать глаза, лицо, старца, ватхва, не знаю, поле спрячено, поле то ли спрячьем, а то ли какого-то все спали, может какая атмосфера была, даже старцы спрячьем. Поэтому. Хорошо, это очень хорошая реализация, потому что вы что-то, вот, вы посмотреть, почему-то соседка от вас отбрыкивалась, зачем mm -hmm. она отбрызла. Давайте вот сюда. Mm -hmm. Хорошо. А? Mm -hmm. Хотите, и давно будет. Не в этой жизни так следующее. Mm -hmm. ну, ладно, надо учитывать. Вам сколько лет? Он... Во, время медитации... Он говорить, что... Во время медитации у меня очень сильно болело, болело лопаткой. И это болит у меня постоянно, почти. И очень большое напряжение у меня в этой лопатке. Я постоянно это ощущаю, не могу не болеть. Настолько это жарко, это будет. 20-24 года. Были тяжелые удары сегодня? У вас какой-то идет удар в молодости, такой какой-то тяжелый. Искорить много. У меня У меня там, я есть... видел, еще остались, тренинги по работе с умением. Его надо просмотреть. Как вы говорите, мои два лица? Или от уныния? У вас внутри немножко умение, Что-то у вас с детьми, нет, нет, нет. потому что это связано с детьми, вашей женской, конечно. Просто у вас тяжелый удар судьбы а это же на энергетическом уровне в любом свечи подбивает. Горе тяжелое. Вы вас вовремя не выявили, это просто осталось, вам надо это будет поменять. всю жизнь вот так проходить светом, наполнять и, и благодарить Бога за, за эту жизнь, за все, что Он дал. В свою жизнь. свою, свою, да? Вам это mm -hmm. И потом, может быть, с надо. Но вам начали с собой. У вас очень много умения, ну да, судьбы непройденной. Жизнь у вас не Да. Yeah. Mm -hmm. И у вас как шрамов много там. Это просто удары ещё. Но вы очень благородны, очень чисты. Вы, какого года? Ну, да. Спасибо. Спасибо. Давайте похлопаем. Да. Старайтесь наполнять любовью. Кто встает сразу, у вас автоматически у вас любовь. Когда вы примените это делать, это будет подсознательно. Потому что в начале, когда вот там где-то в девушке счастье, например, желательно, когда вы Не на уровне подсознать, а не скажу, я счастье, оживаю, я желаю, только не буду живу, закрою, я Это идет на уровне первых процентов, на уровне ума. Если сознание низкое, это может даже человек еще и, ну, конечно, сильно не проберет, даже не слава сквозь Когда это у вас естественно идет, не просто счастье, но счастье – это любовь. Когда мы желаем все счастье, то есть один нюанс, это просто на том, как плане смотрел. Например, человек, который очень привязан к материальным, Он, когда желает всем счастья, он подсознательно что всем желает? Да. А если у того не будет? Если хорошо, если у того по его судьбе не нужно богаться. То есть он ему пожелает. Во-первых, у него за это еще Во-вторых, Во у того хорошо, ему будет по лучших деньгами, но так как это не его путь, он получит какие-то другие удары судьбы и тот возьмет на себя камни. А человек, зацепленный такой слишком привязан к своим принципам, идеалам, он другим, когда живое счастье, он что желает? Угу. Поэтому это всё не просто. Лучше желать Божественной любви всем. Это всё в нашем подсознании всё понятно. А счастье подсознательно у всех разное. Конечно, лучше желать счастья, чем не желать, чем смерть, Но мало у кого даже в этой истории поверьте, подсознательно, что счастье — это будет частью Бога. Потому что подсознание, если вы обратили внимание, оно имеет определенный негативный эффект. Почему? Потому что мы все приятные, мы внешне, да? Вот помните эти 3%? Да? Мы туда вытаскиваем. Все, все, что нам неприятно, мы в подсознании убираем. Ведь очень часто, когда человеку говорят, кто... Друзья, даже, ты какой-то вот в да вы меня не знаете. И 10 человек, да знает. Нет! Ты всегда пазмишь, да нет, я тогда машина там сама, я это, а там где-то ментуальный. Да. Вот какому человеку начинаете? Ну, правда. Да. Потому что подсознательные программы, они внутри, они в основном имеют негативный аспект. И нам тяжело себя признать. Либо, это правда, ну, по жертву она легко все признает. все у меня там вообще. Я самый падший, а мусора там вообще не приют. Сколько там, бедрами не раскрыт. Вот. Но по большому счету нам нужно себя признать. Если все неприятно, мы, мы затаскиваем внутрь, к сожалению. Поэтому подсознание в основном негативный аспект. И Наш семинар по по тому, как найти предназначение, он, к сожалению, заканчивается, но не с тем мы всё-таки не успеваем пройти. Но основу, что важно понять, для того, чтобы состояться, чтобы была миссия, очень важно, чтобы доминировала сатва в И какая-то чистота сознания. В виде энергии в это разбираем. Очень важно, как мы говорим, сдерживать слова, избавиться от эгоизма, потому что мы можем быть счастливы в деятельности, если брать как, внутреннюю деятельность, когда мы приносим благо другим. Уже давно были проведены исследования, что человек, который зарабатывает огромнейшие деньги, но его работа бесполезна. Он знает, и на уровне УАП, он знает, он приезжает в министерство, посидел, что писал, уехал там что-то, какой-то герой, получает огромные деньги, но он знает, что если завтра умрет, это дело закроет, то мир, ну уж не лучше, то точно не будет. И внутри идет дисгармония, потому что природа души служит, и все в этом мире служит. Животные служат более выше, там, растения, все служит, и у всех есть какой-то смысл. И человек, который не служит, у него начинается дисбаланс. И служение, просто привыкание к служению, оно начинается в обычной жизни. Не надо там делиться, потому что наше эго, оно делит. человек слишком такой, в кавычках, ну, это такой человек такой, что я буду служить. Иногда бывает, что у людей, которые там водку пьют, я не знаю, еще что-то, ничего там не читают, у них любви намного больше, чем там. У кого-то человек, который из может быть. Может быть такое? Конечно, мы не должны ему поклоняться, мы не должны ему так сказать, должны брать лучшее, но мы не знаем уровень души. Иногда святое в этой жизни может родиться на очень низком уровне. Ну, на уровне низком, я имею в виду внешний, какой-то, может, он бы провозил освощение, не надо, зачем. И главное иметь вот этот принцип. Значит, Я очень прошу вас, проверьте, потому что у нас будет учение с медитацией, нам надо так быстро всё это пройти. Ну, медитацией будет сколько надо, а остальное так по быстрее. Поэтому мобильные, пожалуйста, проверьте и выключите. У кого вы заиграете сейчас мобильный вам надо будет выйти и больше не заходить, хорошо? Потому что если вы это настолько безответственны, что вы не можете то просто даже смысл не с вами работать. Просто надо простые вещи. Надо научиться слова сдерживать, пунктуальный быть. Одно из них, когда людей уходит в духовность, они становятся пунктуальными. Они это называют процентентом. У меня один человек, я консультировал в москве мы фирмой, так немножко подружились, очень богатый, такой влиятельный у меня там фирма в Рошей. Я как-то познакомился с Гастанем Матарашем, с Кашталом. Что... У меня сейчас я не могу, я не помогаю, я них ничего не хочу. Мне звонят, говорят, может вам прийти к вам? Да, хорошо, он выделяет время, все. Это все очень расписано. Не приходит. Вдруг в пять стук такой непривязный человек приходит. И мне ну, что, два, пять, пока раз. Мешки, вообще. Поэтому старайтесь даже быть компанией, слова сделать. Сразу энергия удачи так входит. Это не трансцендентность, это без лавы в этом смысле. Никакого отношения не имеет. Потому что как раз такие люди, которые много любви, они очень ответственные, они очень чёткие мухланды. Они не привязаны к этому, они не осуждают всех, кто думает, да? Сами они обычно говорят мухланды. Что вы тут колокольчики на мне пишите? Нет, ничего, женщина может. Хуже того, если мужчина просто приятно. Нет, я вообще просто смотрю вот эти карты, интересно. А то у меня так всегда показывают какой-то мой тренинг. Он говорит, тренинг, если какие-то женщины умеете во всём. Я говорю, кто это вообще? Я говорю, кто это вообще? Я улыбнул от людей. Вот здесь это мне кажется. Ничего, тут нет. Сидит женщина. Нос, ноги все, Тренинг по подсознанию ураня. Женская природа видит, пусть с тренингом проявилась, пусть медитации. через медитацией. Человек стал более гармоничным. не может сидеть без всяких колокольчиков. Поэтому это приемлемо, девчонки. Может, это и не, не знаю. Женщинам это допускается. Если я не чувствую, что жертвы с кого-то. Наверное, ответственность. Мобильника нет, так надо богоримушку снимать. Другой засвидет. Хорошо. Какие у вас общие вопросы? Я говорила о вот чувстве вины, что от него избавляться. Это так. Кто считает, что чувство вины, это так. Ничего страшного. Есть чувство стыда, но должно быть. Светливость. Вина — это опасная вещь, потому что ну, современные исследователи — это гряд, что опять же, программы и тяжелые заболевания. Перед Богом виноватых нет. Мы говорили вчера, что каждый из нас совершенен. Но мы можем совершать ошибки в этом мире. Мы можем идти, но когда вы говорите «я виноват», это огромная саморазрушительная программа. Я бы это не было. Вот. Это огромная программа самоучтожения, которая поворачивается, на том как плане начинает вас пробивать очень сильно. И вы притягиваете обстоятельства, когда вы всегда оказываетесь виноватым. Хюнь, что так красотик, да? У вас так Потому что у вас программа. Если у вас в сидит, что я виноват, ну, или некоторые будут думать, что я виноват. Как, какие обстоятельства вы будете притягивать? Мама? Даже я, ну... Если я совсем ничего не делаю и пытаюсь быть самой хорошей, то обстоятельства складываются так, что все думают, что я это делаю. И, и я на самом деле ну, как бы виновата. Так и есть. Да. Это типичный случай. Я таких сотеневариалов увидел. Потому что вы притягиваете то, что у вас подсознание. Люди воспринимают вашу программу подсознания. И вы, что вы внешне не делали, вы приходите, и у вас подсознание человека ну, идет, я виноват. Он смотрит, дур, вот вообще, какой-то светлый, вообще, да, да, виноват. Плюс у вас программа включена, вы хотите быть совершенно вы хотите заработать любовь, любовь не зарабатывается. Как только вы хотите, вот я хочу любовь заработать, я буду такой, такая, я буду всем служить, у людей от, от, от, от, идет отвержение чувство вины. Это также случай, если вы чувствуете себя, ну, неуважение к себе.